Глава десятая. Я проснулась среди ночи от того, что кто-то меня настойчиво трясет. Подняла тяжелые веки и увидела перед собой красивое лицо Сазара. «Надо ехать, путь не близкий», — потянул он меня за руку в попытке оторвать от мягкой подушки. Ох, до да чего трудно было приходить в себя и собирать мысли в кучу. Только когда прошуршала в уборную и умылась, почувствовала себя человеком а, вернувшись в комнату, обнаружила двоих гилморов в черных мантиях. Еще один такой же балахон лежал на краю кровати и явно предназначался мне. «Скорее одевайся, Арелла! Экипаж готов к отъезду!» – строго произнесла Вакири. «Конечно. Разве может малыш без мамули и шага ступить?» «Смешно, ей-богу! Где же была мамаша, когда ее дракоша в саду девку зажимал?» «Сейчас я еще раз убедилась, что бежать надо из этой семейки, сверкая пятками». «Минуточку». Взяла я свое зеленое платье, удобные туфли, которые принесла прислуга, мантию, и зашла за ширму, из которой торчала лишь моя голова. «Вы в курсе моих требований, уважаемая? Я так полагаю, что ваш сын ничего не решает сам, и вести переговоры придется с вами». Воспользовалась я свободным временем, пока переодевалась, чтобы поговорить о предстоящей вылазке. Не удержалась от сарказма. Ситуация сильно забавляла. Я знаю об откупе, который вы запросили. Поверьте, моя семья располагает средствами, чтобы избавиться от неугодной супруги. А это тоже палец в рот не клади. Высокомерная сучка. Скорее бы распрощаться с золотой сворой ящеров И забыть все как страшный сон. «Просто откупиться у вас не получится», — ухмыльнулась. «Придётся поучаствовать немного в моей судьбе». Вспомнила я вчерашний подслушанный разговор. «Я не в том возрасте, чтобы самостоятельно бегать по рынкам. Да и где находится то самое место силы, понятия не имею. Уж извольте помочь, если жаждете побыстрее избавиться от супруги». Сынишка с мамкой многозначительно переглянулись. «Обсудим это, когда покинем золотой предел!» Отрезала Вакири, а я как раз уже облачилась в мантию и накинула на голову широкий капюшон. Вышла из-за ширмы и подошла к родственничкам. Сазар молчал и поглядывал на мать. «Тоже мне мужик. Хоть бы слово свое вставил, что ли? Ладно, не моё дело. Валить надо скорее». «Я готова». Три тени в черных балахонах выходились из поместья под покровом ночи и озираясь по сторонам. Вокруг было тихо. Ни одной живой души, кроме извозчика, который ожидал нас на подъездной дорожке. Мы дружно загрузились в карету и помчались вперед. Признаться, я прикипела взглядом к окну, когда мы проезжали мимо поместья Хрона. В сердце что-то предательски кольнуло. Я поймала себя на мысли, что если бы мы встретились при других обстоятельствах... Жаль, конечно. И дочка у него добродушная, и сам он неплохой мужик, по крайней мере, воспитанный. Вел себя изначально достойно, несмотря на патовость ситуации. В душе я попрощалась с драконом и тяжело вздохнула. Не судьба. Но некогда было грустить, за пределами драконьих угодий... Даже ночью кипела жизнь. Столичное место магической силы находится неподалеку. Заедем сейчас туда. Это не займет много времени. Потом будет даже проще провести ритуал. Рассудилась свекровь, на что я довольно кивнула. Ну вот, можно же было изначально договориться. Вот и чудно. А рынок со скольки работает? Парочка снова переглянулась после моего вопроса. В их глазах так и читалось. «Ты с луны свалилась, бабка?» «Арелла!» Со снисходительной улыбкой обратился ко мне Сазар. «Если ты хочешь открыть мастерскую по пошиву одежды, то лучше снять помещение в городе. В лачугу на краю села приличная публика не пойдет. «Эт черт! А ведь блондинчик дело говорит». «И заказывать магическое оборудование лучше у Бревеса». «У Бревиса?» – нахмурила я брови и почесала затылок. Тут же заметила, что Вакирис смерила сына недовольным взглядом. «Видимо, хотела выкинуть меня после ритуала где-то на рынке и свинтить. Вот же гаденькая натура!» «Да, он считается лучшим производителем магических вещей. Мастерскую для Элура оборудовал именно он!» Непринужденно объяснил парнишка, а свекруха заскрежетала зубами – но не вмешалась в диалог. «Отлично! Значит, к нему мне и надо!» Благодарно улыбнулась Сазару, подмечая, что из этих двоих он все же меньшее зло. Вакири надула щеки и отвернулась. Тяжело давалась ей эта вылазка. Но ну, ничего, немного потерпеть осталось. Я и сама не в восторге от драконе и компашке. Вскоре мы прибыли вместо силы, о чем объявил кучер. Свекровь указала на здание, что виднелось в предрассветных сумерках в оконце. Сказала, что туда надо просто зайти, а внутри мне подскажет, что делать. Драконы остались ждать в карете, а я вышла наружу и вдохнула полной грудью свежий воздух. Аж голова закружилась, но это быстро прошло. Подробное состояние я часто испытывала, когда посещала церковь будто некая святая сила витала вокруг и впитывалась в каждую клеточку тела. Приятное чувство, чистое и глубокое. Да и само здание выглядело величественно, хотя и не так помпезно, как строение на территории драконьего царства. Я вошла в распахнутые двери и замерла, разглядывая большое пространство. Стены, списаны какими-то знаками, Повсюду свечи, а в центре постамент с навершием из кристалла. Он завораживал сверкающими переливами и манил. Недолго думая, я двинулась к нему и увидела, как мужчина в мантии идет мне навстречу. «Добро пожаловать вместо магической силы Катары! Назовите имя!» У него в руках из воздуха появилась желтоватая бумага. «Арелла Бьорк, я хочу активировать магический дар!» ответила в нетерпении. Кристалл у меня притягивало, словно магнитом. Так и хотелось поскорее к нему прикоснуться. «Позволите?» Достал он кинжал, но после проверки кирсара я уже не боялась холодного оружия. Протянула мужчине руку, и он в миг проткнул мою кожу острием и поставил моим пальцем отпечаток крови на бумаге. «Чтобы активировать дар, вам нужно коснуться кристалла силы» и подвёл меня к артефакту. Я долго ждать не стала и сходу схватилась за кончик кристалла. Вдруг почувствовала, как нечто теплое и приятное разливается по телу. Ласковая и мягкая магия потекла по венам, а кристалла слепил вспышкой. «Поздравляю, арелла Бьорк. Ваш дар активирован! Хорошего дня!» И указал на выход, как только я отстранилась от камня. «И все? удивилась я на что мужчина с улыбкой кивнул и снова жестом указал на выход. «Странно. Пока я шла к ожидающей меня карете, совершенно ничего магического больше не почувствовала. Даже рукой незаметно помахала, в надежде, что из ладони вырвется какая-нибудь искра, что ли. Но нет. Забралась обратно в карету с ящером-блондинистым и его красоткой-мамашей. Как прошло?» Сходу поинтересовалась Вакире. «Сказали, что дар активирован». Неуверенно пожала плечами. «Интересно, это мне что-то даст в жизни? Как проявляется магия преображения? Как ею управлять и направить на собственное благо?» «Вам он обязательно пригодится в быту», — омерзительно оскалилась свекруха. «Благодарю», — ответила я той же натянутой улыбочкой. «Теперь мне нужно снять помещение», и заказать оборудование для мастерской. Схода определила план действий, чтобы не расслаблялись. «Не видать им браслета, пока у меня не будет мастерской». Вакири недовольно вздохнула и дала отмашку кучера, чтобы ехал в центр Катары. «Моя взяла. Никуда они теперь от меня не денутся, если хотят развода». Рассвет уже вступил в законные права и окрасил безмятежное небо над столицей в оранжево-голубые оттенки, когда мы нашли подходящее помещение. За аренду на год вперед заплатил Сазар. Я же тем временем отметила, что здесь можно жить, если оборудовать в подсобке небольшую кухоньку и поставить кровать. Уборная имелась, место для мастерской достаточно, даже импровизированный ресепшн имелся, надо будет заказать вывеску, но следует хорошо подумать над названием, чтобы выделяться на фоне остальных домов моды, что окружали со всех сторон. Но они мне точно не конкуренты. На витринах красовалась такая убогая одежда, что противно даже смотреть. Следующей остановкой стали угодья того самого Бревиса. Шустрый старикашка лихо окрутил семейку Гилмор и заставил их выложить немало золота за оборудование, на которое я указывала пальцем. Станок по пошиву обуви отвоевала у скряги почти силой. Мелочная и противная женщина, которую хотелось треснуть по башке. Надо было видеть, как она торгуется. Тьфу! Воробья за рубль в поле загоняет. Но у меня хватило нервов выдержать это испытание и выбить свое. Оборудование доставят уже сегодня вечером прямо по адресу моего съемного помещения. Может, хватит? Рыкнула на меня Вакири, когда я заикнулась о покупке тканей и фурнитуры. «Мам!» Впервые за все время Сазар смерил ее взглядом и вмешался в нашу перепалку. «Мы купим все необходимое и сразу же отправимся в храм!» «Спасибо!» Обрадовалась я. И вот мы помчались по магазинам, где я окунулась в текстильный рай с головой. Чувствовала себя, как рыба в воде. А гилморы только и успевали отстегивать денежки. Не знаю, связано ли это с тем, что место силы активировало магию, но у меня совершенно не болели суставы, не мучила поясница, и силы били ключом через край, как у молодухи. Чудесное ощущение предвкушения новой жизни. Но спесь подзбилась, когда я прошла мимо зеркала в одном из магазинов. В отражение на меня смотрела всё та же старуха Орелла. «Ваши товары доставят по адресу», — отчиталась очередная продавщица, и на том закончился мой поход. Вакири заверещала, как поросёнок, поэтому пришлось закругляться и вновь прыгать в карету. К храму мы мчались на всех парах, пока Сазар не находил себе места от волнения. Ерзал на скамье и постоянно поглядывал на браслет на моей руке. «Не волнуйся, малыш, скоро получишь свою игрушку обратно». Хотелось мне ему сказать, но я лишь хихикнула, промолчав. Внутрь храма чокнутую мамашку на сетку не пустили. Жрец повел нас с мужем к алтарю, расспрашивая о серьёзности намерения расторгнуть неконсумированный брак. Я бы отшутилась по этому поводу, учитывая разницу в возрасте новобрачных, но не стала распускать язык. «Мне уже хватило одного брошенного с дуру слова «да» совсем недавно». Зато Сазар Соловьем воспевал величие Верховного Дракона и умолял служителя о помощи. В итоге для нас подготовили ритуал с магической чашей по типу той, что стояла в темной комнатке сердца Золотого Гнезда. «Повторяйте за мной», — скрестил жрец наши руки и заставил смотреть друг другу в глаза. «Благочестивы мои намерения расторгнуть данный брак нескрепленной консумацией!» Повторили мы в унисон с Азаром, и не было у меня ни капли сомнений, когда видела собственное отражение в желтых омутах. Это просто ошибка, которую надо исправить. Не место мне в их роду, а истинность – это какая-то нелепая причуда. Разные у нас пути дорожки. Разбежимся?» «И забудем». «Я отрекаюсь от супруга». «Я отрекаюсь от супруги». «Прошу благословения на расторжение брака». Испили мы вина из одного кубка, и статуя дракона заговорила потусторонним голосом. «Брак супругов Гилмор расторгнут». Окатила нас золотым светом, и я ощутила облегчение. С дивной легкостью сняла драконий браслет, и протянула его Сазару. Он принял вещицу с победоносной улыбкой и повел меня к выходу. Остановился сразу на пороге дверей храма, достал мешочек со звенящими в нем монетами и протянул мне. «Здесь должно хватить на первое время. Удачи, Орелла. Прощай!» И убежал чуть ли не в припрыжку. Я посмотрела ему в спину с улыбкой. «Удачи в поисках любимой, Сазар!» Прошептала себе под нос и прижала мешочек к груди.